Больше нигде во всем мире не получишь высшее образование в уголке такой красоты. Нет у него и забот материальных, однако он недоволен жизнью и не находит покоя. И ко всему, хоть он ничуть не завидует сестре, от счастья Майи еще яснее стало, в чем беда его, Яна.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 нанесены буквы алфавита. Между ними, уж совсем без всякого порядка, разбросаны цифры от единицы до девяти. Из двух сторон, точно друг напротив друга, начерчены две карточки со словами «да» и «нет». «По-моему, все это просто шаманство», — пробормотал Джордж. «Только диву даёшься, как в наше время кто-то может принимать такое всерьёз».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 «Часто до начала проходит минут 10-15, но иногда...» «Псссс!» — выдохнул Джин. Диск двигался. Он описывал широкую дугу между карточками «да» и «нет». Джордж с трудом подавил смешок. «Ну, допустим, ответ будет «нет», и что это докажет?» Вспомнился старый анекдот про негра, залезшего в курятник. «Тут никого нет, хозяин, одни не мы, куры!» Но ответ оказался «да».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 Он быстро оглядел друзей. Ни в одном лице ничего подозрительного. Похоже, все так же напряженно и жадно чего-то ждут, как и он сам. «Я это все!» — вывел диск и опять успокоился посреди стола. «Я это всем. повторил Руперт. «Характерный ответ. Уклончиво, но поощряет к дальнейшему».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 не задавать вопросов, которые требуют неоднозначных ответов. Джордж сник. Попала. И по делам. Пускай попробует кто-нибудь другой. «Какой мой любимый цвет?» — спросила Майя. «Голубой» — был мгновенный ответ. «Правильно». «Но это ничего не доказывает», — заметил Джордж. «По крайней мере, троим из нас это известно».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 Но уже и это удивительно и заставляет задуматься. Никогда бы не поверил, что можно получить такие мгновенные и точные ответы. Он попытался сам повлиять на диск, пусть напишет его имя. Он добился заглавного «Д», но и только дальше пошла бессмыслица. Нет, совершенно ясно, что один человек не может управлять диском. Остальные в круге это сразу поймут.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 Странно, Ян ни секунды не колебался, казалось, он давно уже обдумал вопрос и только ждал удобного случая. Мельком глянул на бесстрастного, неподвижного Раша Верака и спросил звонко, отчетливо. «Возле какой звезды находится планета сверхправителей?» Рупер чуть не свиснул от изумления. Бенни и Майя остались безучастны. Джин сидит с закрытыми глазами, похоже, уснула. Рашеверак наклонился, поверх рупертового плеча заглядывает в круг. И диск тронулся. Когда он опять замер на месте, настало короткое молчание. Потом Рут спросила озадаченно. нгс 549672. Что же это значит?» Ей не ответили. Помешал тревожный возглас Джорджа. «Помогите мне кто-нибудь! Джин, кажется в обмороке!»